Даместа До добрались ещё засветло. С высоты пригорка, густо поросшего лесом, открывался прекрасный вид на узкую голубую ленту реки, которая неспешно несла свои воды на юг. Вот она, река Смородина. Затем поворот, а мост, привал. Коротко распорядился Алёша. "Родечки попьём, чуток отдохнём и обсудим последние детали". Он нервничал. Впервые судьба операции зависела не от него, а от практически незнакомых ему личностей, одна из которых была к тому же в перьях. Перед кощеем и соловьём разбойником он уже засветился так, что появляться им на глаза было бы верхом неблагоразумия. Вано наполнил водой бурдюк из протекающего рядом ручейка, а Лёша флягу, после чего все сели. Васька, Сара и нахвати, Вано с Алёшей на то место, откуда они растут. Юноша припал к фляжке, Вано что-то предварительно прошептав к бурдюку. Рядом беспокойно заворочился Ара. Ему вдруг сразу страшно захотелось пить. Значит так, колдун, вот яйцо. Алёша продемонстрировал в оно шедевр ювелирного искусства. Оно будет у меня. Запомни его получше, и пока мы с Вальской будем разведывать, сотворий такое же. Если Кощей никаких подлянок не приготовил, дам знать. Как услышишь крик кукушки, выдвигайтесь на передовые позиции. Я буду рядом на подстраховке. Васька тоже, но на свой не увидите. Запомните главное: утром деньги, вечером стулья. Ну, впрочем, это для вас слишком высокие материи. Короче, яичко отдаёте только после предъявления товара. Склянки с живой мёртвой водой вам соревну мне. Цревну зовут Оксана. Но выдавать он её будет за принцессу Виону. Зачем? захлопал глазами Вано, вытирая с усов рубиновой капли. Бурдуком немедленно завладел Ара и сунув внутрь колюх. А затем, сердито буркнул Алёша, штадиваться ему некуда. Вионы у него нет, вот и будет Раксану подсовывать. Я потому полный чи выбрал для обмена. чтобы ему легче было нас надуть. Обманывать нехорошо, насупил брови Джигит. Нехорошо, подтвердила Раматнуха халковым. Опустевший бурдюк подлетел в сторону. А можно мы его зарежем? Я вам зарежу, рассперечал Алексей. Господи, да с кем же работать-то приходится? У всех полбывало бы Си хидничал кот. Молчи, ушастый, если б ты нашу одежду не спёр, скинул сою наша. Васька мигом взлетел на сосну. Он нельзя ли по конструкциям ей осведомлён о награду. Нужно. Во-первых, к онаге, во-вторых, от меня ни на шаг. Рявкнула Лёша, яростно грозя карамельцу кулаком. В-третьих, Если ты, усатый, мне операцию сорвёшь, лично придушу. Потом утоплю. Потом все поняли. Грозно спросил Васька Вано, привычно поглаживавшего свои роскошные чёрные усы. Ну нас sejдем строго. Так. Ну а ты чего расстелся? Первилон словесный огонь на Лёшу. Тот понимал, что Вёнус спасать надо, он лезвиточит чутьти. Алёша поправил перевязь, проверил, как выходит из ножен притороченный к спине катана, убрал яйцо в карман и помчался под косу вниз. Васька спрыгнул с дерева и понёсся следом. Вах, джит, низкотился в окно. Молодой И голубей кикнула Рара, возвращаясь к гордику. Но там было уже пусто. Папугайцу упрёком посмотрел на друга. Сначала дело. Строго сказал ученик магрибского колдуна. Шишка держи, яйц делать ты будем. Рара послушно подхватил с земли сосновую шишку и поднял её над головой. Вано насупил брови, сосредоточился, сделал пас. Новорожденный алмаз сверкнул в лучах заходящего солнца, исчез за горизонтом вместе с пучком перьев из крыла пернатого джигита. "Вано, а ты не прав", насупился попугай. "Не прав", согласился Калдун, почесав затылок. Папаха съехала на лоб. А во лёт колдавать будем. Кидай. Ара подцепил обшипанным крылом ещё одну шишку и подкинул её вверх. Пас воно настиг будущие яичко в высшей точке траектории полёта. Земля вздрогнула под тяжестью рухнувшей около ног джигитов гигантской летучей мыши. Новые «Ну балин даёте. Прохрипела она, выплёвывая алмазный снаряд. Проверив лапой целостность зубов, мышь поползла обратно на сосну. Дав клябу я видала такую службу. Надо тебе сама за ними шпионить своей стопой, хотя и не хуже меня летать умеешь. Прыгнув вниз, мышь расправила крылья-перепонки и дикими зигзагами помчалась прочь. жбей в попути по паху с джигита неправильные заклинания сурово сказал попугай. Неправильный. Что делать будем? Думат. Идей нужна. Ара добротливо тряхнул голоком, подхватил бурдюк и поволок его к ручью. Он знал, как подстёгивать воображение. И после трейки в бурдюка идеи попёрли. Попугай сгрёб гору шишек, корнями сосны для надёжности прикрыл их расстопыренными крыльями, чтобы не разметало взрывной волной колдуна не доучки. И решительно скомандовал: "Магич, тем временем Алёша с Васькой достигли излучины реки. за который показал самост. Солнце уже бросало свои последние лучи за горизонта, раскрашивая фантастические цвета греду кучевых облаков. Это было так красиво, что у любого поэта захватило бы дух от восторга. Но у Алёши, который в душе, конечно же, был великий поэт, захватило дух не от этого, Из-под моста слышался странный скрежещущий звук. А на мосту маячили две фигуры, в которых было что-то до боли, до жутко знакомое. Но «Ну, был бы кто другой, простонал он. Действительно, поубивал бы. Карамини, то значит, можно, попытался было воздохнуть кот. Жди здесь. просидел сквозь зубы Алёша, решительно взойдя на мост